до да, помощникам в трудное время ибо никто не может быть вожаком стаи вечно сказала багира акке ничего не ответил он думал о той пое которая настает для каждого вожака стаи когда силы уходит от него малопомалу волки убивают его когда он совсем ослабеет и а на его место становится новый вожак чтобы со временем тоже быть убитым возьми диеныша сказал он от суволку и воспитая его как подобает воспитывать сыновей свободного народа так лягушонок мауглли был принят в сионийскую стаю забуйвала И доброе слово балу